Наибольшая опасность для мыслителя это знать слишком много, а для узника слишком долго медлить. Пред вами царственный пленник. У него есть и досуг, и женщины, его удерживают и удовольствие, и горькие развлечения ума, но все же он видит, как алчные фанатики высасывают жизненные соки из королевства которое ему некогда придется воссоздать. Хорошо еще, что у него есть друзья, чтобы его корить, есть сестра, чтобы вовремя отхлестать по щекам, и даже является призрак, чтобы напомнить о долге. В сущности всего этого, пожалуй, слишком много. Когда настанет его день и час, он сам взлетит на высоту, ибо его нравственное здоровье дает ему преимущество перед всеми, не знающими меры современниками. Неумеренность даже в добре, если и не оскорбляет его, то так же, как у некоего дворянина его друга, родит недоумение, и он не знает, как это назвать. Сам же, напротив, владеет нужным словом, чтобы определить свои права и полномочия. Подчеркивая свои привилегии как «принц крови», он на самом деле лишь утверждает превосходство своей личности».